Глава 21. Ревущий зверь из бездны. За время долгого пребывания в убежище мы не отрывались от внешнего мира и достаточно ясно представляли себе всю мощь режима, с которым находились в состоянии войны. Кончился период ломки и перехода на новые рельсы, и теперь, оформившись и окрепнув, новые учреждения железной пяты приобрели все признаки устойчивости и постоянства. Олигархии удалось создать всеобъемлющий, разветвлённый государственный аппарат, и машина эта исправно работала, несмотря на все наши попытки затормозить, нарушить её ход. Для многих наших товарищей это было полнейшей неожиданностью. Они не представляли себе такой возможности. И тем не менее жизнь в стране шла своим чередом. Люди продолжали трудиться на полях и в недрах земли, но теперь они были рабами. Ведущие отрасли промышленности процветали, рабочие члены привилегированной касты жили припеваючи, усердно трудились. Впервые после неурядиц промышленной войны они вкусили мир. Кончился вечный страх перед безработицей, кончились стачки, локауты, гонения на профсоюзы. Они жили в удобных домах, в специально для них построенных уютных посёлках, которые казались им сущим раем по сравнению с трущобами и грязными гетто, где они раньше ютились. Теперь они лучше питались, меньше работали, чаще отдыхали, в их обиходе появились новые интересы и развлечения. О своих братьях и сёстрах, гонимых париях, злосчастных обитателей бездны, они и думать забыли. В человеческом обществе начиналась новая эра, Эра эгоизма. И всё же это было верно лишь до известной степени. Рабочие касты были густо прослоены нашими сторонниками, людьми, для которых шкуренческие интересы не заслоняли идеалов свободы и братства. Другим важным учреждением, принявшим устойчивую форму и работавшим без заминки, была армия наёмников. Она возникла из старой регулярной армии и насчитывала миллион солдат, помимо колониальных войск. Наемники были особным сословием. они жили в специально отведенных им городах, которыми сами управляли и пользовались множеством других привилегий. Немалая доля чудовищных прибылей железной пяты уходила на их содержание. Утрачивая постепенно всякую связь с народом, они вырабатывали свое классовое самосознание, свою классовую мораль. Но и среди них было множество наших приверженцев. На сказать, что и олигархи, прошли некий путь развития, столь же примечательный, сколь и неожиданный. Они создали у себя жёсткую классовую дисциплину. У всех у них были общественные обязанности, которые строго выполнялись. выявилась порода богатых бездельников. Каждый олигарх по мере своих сил содействовал укреплению объединённой мощи олигархии. Они занимали командные посты в армии и промышленности, овладевали техническими знаниями, и становились дельными, а подчас и выдающимися инженерами. Они заполняли многочисленные государственные должности, служили в колониях, десятками тысяч работали в тайной полиции. Их в обязательном порядке обучали богословию, естествознанию и другим наукам, прививали им вкус к литературе и искусствам. И во всех этих областях они выполняли важнейшую для себя задачу — внушать всей нации идеи, способствующие увековечению олигархии. Их учили, а впоследствии и сами они учили, что правда и добро на их стороне. С детства им прививали аристократические представления о своей классовой исключительности, они всасывали их с молоком матери. Олигархи смотрели на себя, как на укротителей зверей, как на пастырей человеческого стада. Подземные толчки народного возмущения сотрясали почву под их ногами. Призрак насильственной смерти гнался за ними по пятам. Бомбы, ножи и пули были для них клыками и когтями ревущего зверя из бездны, которого необходимо укротить для спасения человечества. Они полагали себя спасителями человечества, самоотверженно ведущими его к высокой цели. Они считали себя как класс и единственными носителями цивилизации. Они верили, что стоит им ослабить узду, как их поглотит разверстая слюнявая пасть первобытного зверя, а вместе с ними погибнет вся красота и радость и благо жизни. Без них выдворится анархия, и человек вернётся в первобытную ночь, из которой он с таким трудом выбрался. С детских лет их пугали этой картиной грядущие анархии, и, одержимые страхом, они и сами пугали ею своих детей. Вот зверь, которому должно наступить на загривок, и высшая миссия аристократии в том, чтобы держать его под пятой. Только они, по их представлениям, ценой неустанных трудов и жертв способны были защитить род людской от всепожирающего зверя. И они верили этому, верили непоколебимо. О присущей классу олигархов уверенности в своей правоте надо очень и очень помнить. В этом-то и сила железной пяты чего некоторые наши товарищи не пожелали или не сумели увидеть. Многие усматривали силу железной пяты в её системе подкупа и наказаний, но это ошибка. Небо и ад могут быть решающими стимулами в религиозном рвении фанатиков. Для огромного же большинства верующих небо и ад лишь производные их представления о добре и зле. Любовь к добру, стремление к добру, неприятие лжи и зла — Короче говоря, служение добру и правде всеми делами и помыслами — вот движущий стимул всякой религии. Нечто подобное видим мы и на примере олигархии. Тюрьмы, изгнания и поношения, почести, дворцы и чудо-города в их системе лишь производные. Основная сила олигархов — уверенность в своей правоте. Разумеется, существуют исключения — Ясно также, что власть железной пяты основана на угнетении и лжи. Всё это так. Но для нас важно то, что ныне сила железной пяты заключается в самодовольном утверждении собственной правоты. Но разве революция за последние страшные 20 лет не черпала силы единственно лишь в сознании своей правоты? Чем иначе, объясните вы, наш нескончаемый мартиролог? Разве не этой верой проникнут подвиг Рудольфа Менденхола, погибшего за революцию и посвятившего ей свою лебединую песнь? Разве не она побудила Гулберта предпочесть предательству смерть под пыткой? Не она ли заставила Анну Ройлстон отказаться от радости материнства? Не она ли подвигла Джона Карлстона на его верное бескорыстное служение скромным сторожем при Гленалинском убежище? Да и к кому бы вы ни обратились из тех, кто предан революции, будь то юноша или старик, женщина или мужчина, мудрец или невежда, вождь или скромный рядовой, все они воодушевлены одной только силой — возвышенным, неугасимым стремлением к истине и добру. Однако я отклонилась от своего рассказа. Мы с Эрнестом еще до выхода из подполья понимали, в чем заключается «сила железной пяты», С одной стороны, рабочие касты, наемники, полчища тайных агентов, полиция всех видов и оттенков — все это преданно служило железной пяти. О утиренной свободе они не горевали, и жилось им, в общем, лучше, чем раньше. С другой стороны, огромнейшая масса населения, обитатели бездны, все больше погружались в скотскую апатию смирения и безнадежности. Когда среди них появлялись сильные натуры, выделявшиеся из общей массы, олигархи переманивали их и включали в ряды привилегированных рабочих или наемников. Так заранее приглушался всякий протест, и пролетариат терял тех, кто мог стать его вождями. Положение обитателей бездны было крайне тяжелым. Обязательное школьное обучение на них не распространялось. Они жили как скот в обширных грязных рабочих гетто, обречённые на нищету и вырождение. Все их старинные привилегии были у них отняты. Труд стал для них рабской повинностью. Они лишены были права выбирать себе работу, свободно передвигаться по стране, хранить или носить оружие. Если фермеры превратились в невольников, прикреплённых к земле, то рабочие прикреплялись к машинам, к производству. Когда в наёмной силе появлялась особая надобность, как это бывает при строительстве шоссейных дорог и авиационных линий, каналов, туннелей, метро и военных укреплений, в рабочих гетто производили насильственный набор, и десятки тысяч пролетариев, хочешь не хочешь, следовали к месту назначения. Вот и сейчас целые армии согнаны на строительство Ардиса. Их разместили в общих бараках, где семейная жизнь невозможна, где быстро отмирает всякое представление о приличии и царят скотские нравы. Поистине в рабочих гетто притаился ревущий зверь из бездны, зверь, которого олигархи так страшатся. Но они сами его создали, сами разбудили и поддерживают в нём инстинкты тигра и обезьяны. Ныне объявлено, что предстоит новый набор для строительства Эсгарда. Чудо города, который должен намного превзойти Ардис, когда последний будет окончательно завершён. Мы, революционеры, намерены продолжать это строительство, но оно будет выполняться не руками угрюмых, измученных рабов. Стены, башни и колонны прекрасного города вознесутся ввысь под звуки радостных песен, и его блеск и красота будут напоминать не о стонах и проклятиях, а о музыке и веселье. Эрнест рвался в широкий мир, чтобы принять участие в подготовке нашего злополучного первого восстания, которое было впоследствии разгромлено в Чикаго. Приготовления к нему шли полным ходом. Однако Эрнесту пришлось вооружиться терпением, и пока хедли специально для этой цели, привезённый из штата Иллинойс, производил над ним свои манипуляции, долженствовавшие превратить его в другого человека, Эрнест на тот случай, если восстание закончится неудачей, вынашивал грандиозные планы пропаганды революционных идей среди сознательных рабочих, а также планы распространения среди обитателей бездны хотя бы начатков образования. Только в январе 1917 года удалось нам оставить убежище. Друзья заранее обеспечили мне и Эрнесту возможность легального существования. Мы были зачислены на службы к железной пяти в качестве тайных агентов. Я считалась сестрой Эрнеста. Товарищи, занимавшие влиятельные посты среди олигархов, достали нам необходимые бумаги. С помощью властей, придержащих, сделать это было нетрудно, ибо в зыбком двойственном мире разведки человек становился неуловимой тенью. Тайные агенты появлялись и исчезали, подобно призракам. Они выполняли свои обязанности, повиновались распоряжениям, выслеживали, выпытывали и отчитывались перед начальством, хотя никогда, быть может, в глаза его не видели и сотрудничали с другими агентами, которых видели, быть может, первый и последний раз».